Театр у микрофона. Из фондов «Радио России». Уважаемые слушатели, сегодня мы повторяем радиоспектакль по пьесе Жанна Рассина «Федра», поставленный выпускниками Российской Академии Театрального Искусства мастерской профессора Марка Анатольевича Захарова. Принято, мой добрый Тарамен. Покинуть должен я столь милый мне Трезен. Могу ли примирить души моей тревогу с постыдной праздностью? Пора, пора в дорогу. Полгода уж прошло, как мой отец Тесей Исчез, и о себе не подает вестей. Исчез, как знать, где он, и след его потерян. Царевич, где же ты искать его намерен? Чтоб твой развеять страх, я в поисках царя И вдоль, и поперек изброздил моря. Мой славный полит Тесея нет нигде, Где ж будешь ты искать? На суше? На воде? Кто знает, где его скрывает мир бескрайний? Что, если сам Тесей приют свой держит в тайне? Что, если в дни, когда мы за него дрожим, Сей славный муж опять любовью одержим, Укрылся с новою подругою своей? Молчи! Я требую почтения к Тесею! Я мнил тебя, Трозен, вовеки не наскучит. Открой, что здесь тебя пугает? Или мучит? Дни счастья позади Мир изменил свой лик Когда нежданный нас удар судьбы постиг И воцарилась здесь В родимом нашем крае Она, дочь Миноса Она, дочь Посифай. Да, злая мачеха, лишь ты предстал, пред ней добилась. Изофин тебя изгнал, сей но ненависть ее могу ручаться смело, кольни не прошла совсем, намного ослабела. Чем и полить грозить могла бы федров впредь? Она полумертва и жаждет умереть. Таинственный недуг, назвать его не хочет царица никому, грызет ее и точит, ей свет не мил, не ждит от нее бреда. Мне не страшна ее напрасная вражда. Для бегства моего причины есть другие. Я вынужден бежать от юной ореки, последней в том роду, что враждовал с моим. Уже и Полит ты так неумолим? Сестрой, приходясь коварным палантидам, причастна ли она к давнишним тем обидам? Возможно чтобы к ней ты ненависть питала? Ах, если б ненависть! Тогда бы я не бежал осмелюсь ли понять, Уже ли ты, надменный царевич и полит, Один во всей вселенной, Отринувший любовь, Которой твой отец служил столь ревностно, Влюбился наконец? Сын Амазонки я, И для тебя не новость, Что с молоком всосал я гордость и суровость. Отец явился в мир, чтобы заменить Геракла. Напомнить, что среди нас геройство не иссякло. Но ты же сам поведал, Терамен, Про тьму его грехов, про множество измен, Как в Соломине он покинул Перебею, Как в Спарте соблазнила Лену и как с нею бежал. Тесеи сам бы перечесть не мог Всех женщин, коих он к падению влек. А вдруг и мне судьба такая же грозит? А вдруг небо для меня готовит тот же стыд? Чудовищ не разил десницей своей... Могу ли я грешить так, как грешил Тесей? А если б я отверг, сомнения такие, Не мог бы все равно мечтать о Орекии. Когда б в моей душе страсть подняла мятеж, Она бы встретила незыблемый рубеж, запрет Тесея. Он царевну замуж выдав, Всегда бы видел в ней мать новых палантидов. Что по реке род продолжиться не мог, Сестру своих врагов на девство он обрек. До гроба жить должна на в плену Тесея, И не зажжет никто ей факел Гиминея. Могу ли приступить отцовский я запрет? Скажи мне, Тарамен, могу ли с юных лет Я на себя взвалить любовной страсти бремя? Царевич, если уж твое настало время, Не надо умствовать. Родитель твой хотел так сделать, чтобы ты ослеп, а ты разрел. Сомнений нет, любовь, ее тут волшебство. Скрывая свой недуг, ты гибнешь от него. Так реки я, в ней одна твоя отрада. На поиски отца отправиться мне надо. Я Тарамен готов отплыть без промедления. Но вот Энона, и она в смятении. Царевич. Близится ее последний час. К несчастной Федре смерть идет, я не смыкаю глаз, Забочись лишь о ней стараний, не жалея напрасно все. Она день ото дня слабее, упорно от меня скрывает, чем больна. Таинственный недуг ее лишает сна, ей помрачая ум и душу ей тревожа. Вот и сейчас тоска ее взметнула сложа, и мне мой долг велит просить вас. Терамен, противен ей мой вид. Выстановлю Синона на пороге. Я обессилила, Меня не держат ноги. И света яркого не вынести глазам, увы. Бессмертная, ужель к моим слезам вы равнодушны? Нет вас жалости немало. О, эти обручи! О эти покрывала, как тяжелы они! Кто в прилежании злом собрал мне волосы, и их завязал узлом, и это тяжкое неслыханное бремя, не дрогнувший рукой мне возложил на теме. Здесь заговор меня решили извести. Мутиться ум ее, но, госпожа, прости, себя велела ты одеть и через силу пошла отдать привет небесному светилу. Вот солнце, вспомни же, стремилась ты к нему, а увидав его, вновь прячешься во тьму. — О, лучезарная державная светила, чьей дочерью себя надменно объявила мать Федры, за меня окраснеешь ты сейчас, увы, я на тебя гляжу в последний раз. — Ну что? То тебе грозит, хотела бы понять я. Что сушит жизнь твою, отрава или заклятие? Уж трижды небосвод во мгле вечерний газ, Но сон не освежал твоих усталых глаз. Уж трижды видел мир дня нового начала, Но с непреклонностью ты пищу отвергала. Ты жизни собственной прервать решила нить? Богов зиждителей ты хочешь оскорбить? Предательский обед нарушить хочешь брачный? Подумай, наконец, о будущности мрачной твоих детей. Кому доверишь ты, сирот? Тому, кто случая давно такого ждет? чтобы отнять права у твоего ребенка? Тому, кого тебе на горе амазонка на свет произвела? И твой заклятый враг, надменный палит? О, боги! А, вот как! Задела я тебя упреками своими. Несчастная, ты чье назвать посмелое имя? Я вижу, госпожа прогневалась. Ну что ж, пусть имя недруга тебя бросает в дрожь. Быть может, этот гнев вернется царицу к жизни. Живи! Ты жить должна Чтоб трон в твоей отчизне Наследовал твой сын Живи во славу прав своих И долго и любви Нет, жизнь греховная И так уж слишком длится Как? Угрызения тебя томят, царица, какая же, скажи, гнетет тебя вина. Нет на твоих руках кровавого пятна. Я преступлением не запятнала руки, но сердце, сердце в нем причина этой муки. Какой же замысел вынашиваешь ты, что сердцу мочи нет от смертной мыты. Признание у меня, ты вымогаешь страстно, но тайная владеть страшись она ужас. Как умолить тебя, скажи! Мне госпожа, ослепшая от слез, от ужаса дрожа целую, я твои ослабшие колени, избавь рассудок мой от тяжких подозрений, Ставь. не страшись, ведь мы с тобой наедине, что я скажу, с чего начну, доверься мне, урок, О, ненависть жестокая, Афродиты, во веки на земле не будут позабыты безумства, коим страсть мою толкнула мать. Царица, замолчи, не будем вспоминать. Всем показать должна я, Афродиты, власть. Ты любишь! Лютая меня терзает страсть. К кому? К кому? Узнаешь все, дрожа и негодуя, услышишь ты? Люблю, не вымолвить, люблю я. Кто он? он? тот, чей был так нестерпим мне вид, Сын Амазонки. Как и палит О, госпожа, прости, мне довелось явиться с известим горестным к тебе. Узнать, царица, что смертью взят наш царь, и твой супруг Тысей. Об этом ведомо уже и ладе всей. Как? Что ты говоришь, Панопа! Я сказала, пусть госпожа не ждет царя, его не стало. Вошедшие сейчас нам гавань корабли, царевичу весь с собой привезли. Вот изменилось Все от новой злой напасти Царь умер На тебя ложится бремя власти Живи И прочь гони и угрызения Ведь страсть твоя теперь Лишь страсть, не преступление Смерть мужа твоего Разорвала ту связь За которой ты себя самой стыдясь Хотела умереть Разрушена преграда Тебе с царевичем встречи избегать не надо Ну что ж Послушаюсь тебя, останусь жить, Клик жизни плоть мою не поздно возвратить. смена, хочет и палить со мной увидеться. Проститься он спешит. Ошиблась, верно ты, не может быть смена. Поверь, царевна, в нем свершилась перемена, когда услышал он о гибели отца. ТСЕ нет, и ты влечешь к себе сердца. А вот он сам идет сюда. Царевна, перед отплытием явился я к тебе, о будущей твоей ведомить судьбе. Отец мой мертв, печали не пройти вовеки, Одно отрадно, ты свободна от опеки. Я отменил указ, будь полной госпожой над сердцем, ты своим и над самой собой. Афинам нужен царь, кипят умы в столице, кто ж назван ими? Ты, Арекия, я и сын царицы». Однако твоему я уступаю праву. Я должен передать афинскую державу тебе, наследнице династии былой, тебе, чей предок был рожден самой землей. Я так поражена, что не найду ответа. Уж не во сне ли мне пригрезилось все это? Ты трон мне отдаешь? Как рада б я была знать лишь о том, что ты не замышляешь зла, что не намерен ты безжалостно и гневно меня преследовать. Преследовать, царевна? Зло причинить тебе, или чудеса творят, Ты не смягчила бы и сердце дикаря. Сколь не хулит молва мое высокомерие, Я женщиной рожден, ни чудище ни зверия. Я так противился, но красота твоя как, государь? Себя невольно выдал я. О, сколько в прошлом мук, и сколько впереди, Полгода, как живое со стрелой в груди, Напрасно от нее избавиться, мечтая, «Ты здесь, бегу я прочь, коль нет, ищу тебя я, куда бы я ни пошел, ты следуешь за мной, твой образ в заросли мне видится лесной, не смейся надо мной, моя бессвязна речь, но знай, лишь ты могла любовь во мне зажечь. Что ты, Ромен? «Царевич, следует сюда царица». «Ступай же на корабль, вели поторопиться». С тобой уже не жду я реки встречи. Какой мне дашь ответ на пламенные речи? Захочешь ли принять дар сердца и души? Плыви, мой господин, что обещал сверши. Но знай, вновь возводя меня на трон отцов, трон щедрейший дар из всех твоих даров. сердцу хлынуло. И вспомнить я не в силах ни слова из того, что нужно мне сказать. Царица, ты спасай свое дитя. Ты мать. Ты, болит, покинешь нас. Не ты на докуку, но я к твоим скорбям свою прибавлю муку. За сына я боюсь, лишился он отца. Увы, недолго ждать и моего конца. Ты раньше времени тревожишься, царица. Быть может, твой супруг, по счастью, жив и здрав, и боги нам его молением нашим вняв вернут. Достаточно у Посейдона власти, любимца своего спасет он от напасть. Двукратно не войти в обитель мертвецов. Коль там ты сей, не жди пощады от богов. Но что я говорю? Ты сей не умер, он со мною рядом, здесь в тебе он воплощен. Его я вижу, с ним я говорю. Мне больно, свое безумие я выдала невольно. Поистине любовь есть чудо из чудес. Ты сей видишь ты тогда, как он исчез, как любишь. Ты, ты. прав. Я страстью пламенея, Томясь тоской, стремлюсь в объятия Тесея. Но Федрую любим не старый муж Тесей, Усталый ветреник, раб собственных страстей, Спустившийся воид, чтобы посквернить Там ложе подземного царя. Нет, мой Тесей моложе, Немного нелюдим, он полон чистоты, Он горд, прекрасен, смел, Как юный бог, как ты. Напомнись, у тебя душа помрачена. Ведь я ты сын, а ты ему жена. Помнится, ты мнишь, мне память изменила. свое достоинство я разве уронила? Тебя не понял я. Меня терзает стыд, но верю, что вину царица мне простит. Хоть я и заслужил суровые упрёки, я ухожу. Нет, стой! Все понял ты, жестокий. Что ж, если хочешь ты, чтоб скорбь свою и боль Я излила до дна перед тобой изволь Да, я тебя люблю, но ты считать не вправе Что я сама влекусь к пленительной отраве Что безрассудную оправдываю страсть Нет, над собой, увы, утратила я власть Я жертва жалкая небесного отмчения Тебя гневлю, себе внушаю отвращение То боги Послана богами мне любовь Мой одурманен мозг Воспламенилась кровь Что ж, покарай меня За мой преступный пыл Немало твой отец Чудовище стребил и ты С лица земли Сурово и жестоко Сотри чудовище ищадие порока сейву вдову Томимую, о стыд Любовью к Пасынку. О, пусть твой меч пронзит ей сердце грешное, Что жаждет искупления и рвется из груди к мечу Орудью мщения «Рази!» Или облегчить моих не хочешь мук? Или кровью мерзкую не хочешь пачкать рук? Что ж, если твоего удара я не стою И не согласен ты покончить сам со мною, Дай меч свой! Госпожа, что делаешь? Постой! Сюда идут, ужель позор откроешь свой? Ты при свидетелях! Бежим! Бежим скорее! Кто это так спешит уйти? Вдова Тесея? И ей сопутствуя, вернее, ее влача Энона. Что с тобой? Ты бледен? Без меча? Бежим, мой терамен, Ужасное открытие. Страшнее ничего не мог предположить я. Царевич, слух опять блуждает в мире, что жив ты, сей, что будто он в эпире. Но я его искал. Пустая эта речь. И все ж мы слухами не смеем пренебречь. Страсть греховную должна забыть царица. Пусть в сердце чистота былая возродится. сей которого оплакивали, жив. Он скоро будет здесь. Дворец твой окружив народ, приветствует прибытие владыки. Я шла к царевичу. Вдруг радостные клики. Супруг мой жив. Молчи. Ты все уже сказала, проклятая. Тебе я с самого начала предсказывала все. Ты спорила со мной. За слабость заплачу я дорогой ценой. Царица, кто сюда идет? Он с Ипполитом. погибла я. С каким презрением неприкрытым враг на меня глядит. Веряюсь я тебе, я позаботиться не в силах о себе. И так настал конец mării, mării, зло. Я вновь могу обнять mării, mării, mării, mării, Нет, слышать не могу я ласковых речей, не стою я любви и нежности твоей, ты оскорблен, к тебе я подойти не смею. В свое отсутствие нанести удар сей через его жену урок злобный захотел, скрываться ото всех, вот мой теперь удел. Не странно ли жена мне оказала встречу, мой сын? Отец, тебе на это не отвечу. Откроет тайну пусть сама твоя жена. Но просьба, государь, есть у меня одна. От твоего двора позволь мне удалиться, дабы со мной впредь не виделась царица. Что слышу? В дом войдя, здесь, на его пороге, я застаю родных в смятении и тревоге. Все разбегаются. Коль я так страшен всем. Зачем вы небеса спасли меня? Зачем? От Федры узнаю, что оскорблен. Но кем? И за меня никто не отомстил, ты нем. Что ж медли я? Войду, и все мои сомнения пусть Федра разрешит. Какое оскорбление Тесею нанесли, и кто его нанес? О, ужас! Что она ответит на вопрос? готовил он бесчестье меня преследует неумолимый рок что делать мне как быть я духом из мог? вот благодарность мне за нежные заботы постыдный замысел презренные расчеты и чтобы гнусную свою насытить страсть с оружием в руках осмелился напасть я этот меч узнал Он был подарен мною, но разве для того, чтобы служить разбою? Как надругался он, бессовестный злодей над лжами родства? И в доброте своей, щадя насильника, мне Федра не сказал. Царь, Федра не его, тебя оберегала. Но страсть преступная давно ли в нем кипит? Давно ли мачехи признался и полил? Еще в Афинах. Царь, ты знаешь, как царице хотелось, чтобы он уехал из столицы. И здесь он за свое вновь принялся, как старь. Тебе сказала я всю правду, государь, прости, но долей я быть с тобой не смею. Царица в злой тоске, мне место рядом с нею. Спроси, о государь могучий, что на твоем челе сгустило эти тучи, и на кого должна обрушиться гроза?» «Злодей, ты мне посмел попасться на глаза, неслыханно ты, ты змееныш ядовитый, ты гнусный выродок, последыш недобитый чудовищ, некогда искорененных мной, ты, мнивший владеть отцовской женой, осмеливаешься приблизиться к Тесею». Не лучше ли было бы коварному злодею бежать отсюда прочь? За три девять земель, где обо мне никто не слыхивал досель. Беги, предатель, прочь, и счет веди мгновением, не злоупотребляй моим долготерпением, чтоб не было твоей ноги в моей стране. Исчезни навсегда, ты ненавистен мне». О, Посейдон, я в старь прибрежную ладу Избавил от убийцы чудищ. Мне в награду ты волю первую мою Пообещал исполнить, как свою. Среди пирских скал томился долго я в суровом заточении, Однако не просил тебя вызволения. Хранил заветное желание про запас, Как скряга золота. Все ждал, настанет час, и этот час настал. Прошу о правой мести. Отмсти изменнику, врагу отцовской чести. Кровавой карою за грех воздай ему. И твой суровый гнев, как милость я приму. Твоя жена... Винит меня в преступной страсти. Душа раздавлена лавиной несчастья. Столь неожиданный удар меня постиг. Что не найти мне слов, костенел язык. А, -а, а, ты надеялся, что Федра от смущения смолчит о дерзости, о скотском вожделении, и не отважится супруга остеречь? Зачем же убежав, ты ей оставил меч? Иных не надо бы на наглядных доказательств. Умней бы завершил ты цепь своих предательств, убив ее. Она бы молкла навсегда. Чужой, внимая лжи, горю я от стыда, И все же истину открыть тебе не смею Из уважения к отцу, к царю Тесею Увы понятным не печали боль твоя Но вспомни жизнь мою и рассуди, кто я Проступок должен быть предтечей преступления Кто может правила нарушить без зазрения Нарушит и закон, когда придет пора Свои ступени есть у зла, как у добра. Кто с отроческих лет известен нравом скромным, Погрязнет ли он вдруг в разврате неуемном? Кто целомудрен, тот не может сразу стать Кровосмесителем, мою припомни мать. О строгости моей наслышанная лада И в добром имени мне высшая награда Мой дух суров и горд, а сердце у меня Едва ли в ясности уступит свету дня Чтоб гордый и полит в горячке сладострастной Гордыня-то тебя и выдает, несчастный Твоей холодности причинам мне ясна Лишь федра горечит тебя, она одна Затем на прочих ты и смотришь равнодушно Невинная любовь, ведь это пресно, скучно О нет! и мне пора сказать тебе отец что чистую любовь узнал я наконец и тут бы ты был прав призвав меня к ответу за то что полюбил я вопреки запрету за то что царский твой нарушил я закон я сын твой дочерью паланта побежден винюсь и мне чужды желания другие все помыслы мои а юная реки Ты грубую уловку применил, Чтоб оправдать себя, Себя ты обвинил. Полгода уж уж с Не избегаю встречи. Я думал, что отца мое чистосердечие Разубедит, но нет. И тут ты видишь ложь. Быть может, от меня ты клятв Ужасных ждешь? Довольно. Времени напрасно не теряет. Мне лжень винностью своей Не докучай. Отец! менял лжецом назвал ты многократно, и Федра обо мне не судит столь превратно в душе своей, как ты. В нем вовсе нет стыда. Куда отправиться я должен и когда? Хоть за Геракловы столпы, все ж слишком близко я буду от того, кем предан был так низко. Безвинно вызвавший отцовскую вражду, в чьем сердце, в чьей душе участие я найду. Преступный сын, бежишь ты к смерти неминучий, сам повелитель бурь, сам Посейдон могучий мне обещание дал и выполнит его, беги, казнящее настигнет божество». Я в ужасе стою перед тобой, Достиг моих ушей твой голос громовой, Пришла я у тебя вымаливать пощаду, Сдержись, не причиняй вреда родному чаду, Не выполняй гроз ужасных, Коль прольешь, сыновню, ты кровь, Меня ты обречешь на неизбывную, сжигающую муку, За то, что я твою не удержала руку. Не бойся, крови я, сыновней не пролью, Но сила высшая отмстит за честь твою. Услышит Посейдон, морских глубинный Властитель мою мольбу, и твой погибнет, оскорбитель. Что-что? Твою мольбу услышит Посейдон? Ты опасаешься, что не услышит он. Так присоедини к моим свои моления Подробнее опиши мне злое преступление, И гнев мой чересчур холодный подогрей. Еще не знаешь ты, что мерзостный злодей Усугубил свой грех, Ни совести снимала, он объявил, Что ты его оклеветала, Что страстью одержим он не к моей жене, Но к реке. Что? Так объявил он мне. Но мог ли меру дать я отговоркам лживым? Настигнут будет он возмездием справедливым. «Немедли, Посейдон, я поспешу во храм, И покровитель мой не будет глух к мольбам». Пришел. Но страшное услышало я слово, Едва потушенный пожар пылает снова. О, роковая весть Обрушилась, как гром Я бросилась его спасать О нем одном я помнила В тот миг, я о себе забыла И он в ужасе рыдала И молила напрасно Совести суровой уступив Я шла сюда, к чему привел бы Мой порыв, быть может хотя о том, помыслив цепинею, Быть может, истину открыла б я Тесею. и вот я узнаю Что любит и палит Что любит не меня Что он принадлежит и сердцем и душой не мне, но а реки. О, боги вечные, О, боги все благие! Гордец отверг меня, И думала я так, Он враг всем женщинам, Самой любви он враг, Но нет! Есть женщина, Как я узнала ныне, Что одержала вверх Над этой гордыней. Так значит, Нежное, тепло и страстный зной Ему не чужды, Он жестоко мне одна. А я безумная спасать его бежала. Энона, знаешь ли, что я здесь услыхала? Не знаю, но страшусь, меня колотит дрожь. Уже ли до конца ты вправду доведешь свое намерение? Смертельная тревоги. Знай, у меня была соперница. О боги. что задумала царица, но будь стороже, боюсь, беда случится. В неописуемом отчаянии она черты искажены, как смерть она бледна, и нону прогнала. Та вне себя от горя погибели обрела в несытой бездне море, быть может, поплатясь за некую вину, но тайна канула в морскую глубину. Что слышу я, Панопа? Нет царицы успокоения. Ее душа томится, не ведает она, куда направить шаг. В невидящих ее глазах могильный мрак. Три раза написать послание пыталась, но лишь начав рвала. О, царь, викней жалости иди ней гибельный уж недалек исход. Но она умерла, и Федра смерти ждет. Что думать должен я теперь об Ипполите? Эй, сына моего скорее позовите. Пусть оправдается. Я выслушать готов. Посейдон, молю, на мой откликнись зов, свое жестокое совершить благодеяние, не торопись, забудь о злом моем желании. Я легковерен был, спешил, и в страхе жду, не сам ли на себя накликал я беду. А, тарамен, но ну, где мой сын? Ты верно прячешь питомца своего. Но ну, что, что это? это? Ты, Ты плачешь? Ты Где сын? Любовь к нему слышна в словах твоих. Но слишком поздно, царь. Знай, нет его в живых. Боги, пред тобой свидетель безутешный, погиб прекраснейший, окончил жизнь безгрешный. Погиб. Уже к нему объятья я простер, но суд небесный был безжалостен и скор. Скажи, какой удар обрушились ей? Оставив позади ворота городские, он колесницу в молчании управлял. И те немногие, кого с собой он взял, беря с него пример, безмолвствовали строго. Была им избрана Микенская дорога, он возже выпустил. Лихие скакуны, что были вскормлены, что были вспаяны, царевичем, и царевичем, его без слова понимали, брели и деля его печали. Но тут над морем вдруг пронесся дикий вой, рожденный сумрачной бездонной глубиной. И Только этот твой потряс морское лоно, Послышалось из недр земли подобье стона. От страха в жилах кровь застыла у людей, И гриво вздыбилась на шеях у коней, А море между тем пузырилось вскипая, И вдруг на нем гора возникла водяная. На берег ринувшись разбился пенный вал, И перед нами зверь невиданный предстал. Зверь с мордою быка Лобастой и рогатой И с телом чешуей Покрытым желтоватой Неукротимый бык, неистовый дракон Сверкая чешуей Свивался в кольца он И берег гласил свирепым долгим ревом Застыли небеса В презрении суровом Твердь вздрогнула, вокруг Распространился смрад И ужаснувшись вновь отпрянула назад Волна, что вынесла чудовище Из моря, с неодолимую Опасностью не споря, как К храму ближнему все кинулись толпой, Но он, героя-сын, сам истинный герой, Остановил коней и в твердую рукою метнул свое копье, Да силою такой, что не могла спасти дракона-чешуя, Из раны хлынула кровавая струя. Зверь своим яростным, для слуха нестерпимым, Пал под ноги коням, вдохнув огнем и дымом. Страх сверхъестественный тут обуял коней Они, не слушаясь ни слова, ни воззе рвались из упряжи Царевич своевластно пытался их смирить Но все было напрасно И, удивляя всех, галопом небывалым Помчались скакуны по рыбинам и скалам Держался и палит, но вдруг Сломалась ось, о горе О, зачем узреть мне довелось тот ужас, что теперь мне вечно будет сниться, разбилась. Дребезги о камне колесница, Запутался в возьях Несчастный полит упряжком Мчится вдали, за собой Влочит возничего Коней сдержать он хочет Криком, они еще быстрее Несутся в страхе диком И скоро юношу стал раною сплошной Наш вопль потряс холмы И бег свой роковой Смиряют скакуны, теряющие силы У храма древнего Где царские могилы Бегу, хотя нет сил Хотя дыхания нет, за мною свита, нас ведет кровавый след. Кровь пятна яркие оставила на скалах, колючие кусты в соцветьях капелялых. Бегу к нему, зову и слышу слабый стон. Открыв нами глазам, мне руку подал он богами, он шепнул. Наказан без вины я, друг, пусть в тебе найдет опору Арикия. Когда помнится разгневанный отец, когда с раскаянием увидит, наконец, что на меня возвел на на обвинение, то пусть, дабы мой дух нашел успокоение, вернет он пленницы, смолк с помертвелых губ слетел последний вздох, в моих руках был труп, труп, столь истерзанный, ужасная картина, что в нем и сам отец не распознал бы сына. Мой сын, преемник мой, он сгублен мной самим. Как страшен гнев богов, как неисповедим. Увы, какая скорбь, терзания какие мне суждены. И тут явилась Арикия. Бежала от тебя она за ним во след. Их должен был связать супружеский обед. Она спешит к нему, гонимая любовью. И вдруг на залитой дымящейся кровью траве, О, зрелище, простертый и полит. Несчастная на труп испуганно глядит Возлюбленного в нем не распознав Не веря, что невозвратная понесена потеря Она его зовет, увы, напрасен зов И побелев, как мел, и упрекнув богов Исполненным тоски невыразимой взглядом Царевна падает без чувств с любимым рядом А я, проклявший жизнь и солнце золотое пришел оповестить о гибели героя. А вот и враг его безжалостный, царица. А, торжеством своим желаешь тупиться, прочь от тебя от стен причастных к преступлению, от стен, где будет он витать кровавой тенью, бежать, но эта тень последует за мной. О, Если бы скорей покинуть мир земной... Тесей, невинен был твой сын. О, горе мне, но сына проклял я, доверившись жене, убийца. Или мне ж ты получить прощение? Нет, выслушай, Тесей, мне дорогие мгновения. Твой сын был чист душой, На мне лежит вина. По воле высших сил была я зажжена Кровосмесительной, неодолимой страстью. И нона хитрая мне помогла К несчастью. Когда же я Ее коварство прокляла, Смерть слишком легкую в волнах она нашла. Могла бы я оборвать Клинком свои мучения, Но снять с невинного должна я Подозрение, чтоб имя доброе Погибшему вернуть. И я к смерти избрала не столь короткий Путь. И все как Кончается еще дням моим унылым, Струится по моим воспламененным жилам Медей некогда нам привезенный яд. Уж к сердцу подступил ему столь чуждый хлад, Уж небо и супруг, что так поруган мною, От глаз туманную закрыто пеленою, То смерть торопится во мрак увлечь меня, Дабы не осквернял мой взор сияние дня». где сын злой урок его унес, Пойдем, кровавый труп омою ливнем слез, И жертву моего злосчастного проклятия С раскаянием приму в отцовские объятия, Он будет погребен по праву, как герой, А я, чтоб дух его нашел себе покой, к семье царевны, позабыв вражду былою его избранницу, почту за дочь родную. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Жана Расина Федра, подготовленный выпускниками Российской академии театрального искусства. Постановка Андрея Зябликова, перевод Михаила Донского. В спектакле участвовали артисты Ольга Кузина, Сергей Алдонин, Роман Самгин, Анна Яновская, Мариам Бахян, Виктор Шамиров, Валерия Ганкина, Сюзанна Серова и ансамбль старинной музыки "Аргашев консорт». Над спектаклем работали режиссеры радио Жанна Скукунова и Максим Осипов, звукорежиссер Марина Карпенко, музыкальный редактор Вера Александрова, ассистент режиссера Евгений Соколова, редактор Татьяна Сахарова. Театральная мастерская Радио России.